сложившиеся об этом деле в Вашингтоне. Моя личная точка зрения состоит в том, что политика попустительства омерзительному культу Хеллстрома не прекращается, и ему, вероятно, позволят продолжать съемки своих порочных фильмов. Дебаты в правительстве ведутся вокруг следующих противоположных подходов к решению проблемы. Первое – взорвать их, не думая о последствиях. Эту точку зрения я разделяю, но число ее приверженцев постоянно уменьшается. Второе. Выиграть время, заключив секретное соглашение с Хеллстромом. И временно, храня все дело в тайне от общества, одновременно начать широкомасштабную программу, нацеленную на уничтожение того, что в официальных кругах все чаще называют «Хеллстромский ужас».